86. Сын мой, учитель на страже, потому обращение всегда будет услышано и ответ не замедлит. Сознание возможности зова и отклика в любой момент должно окрылять огненно и уверенность в близости давать усиленную. Врата в мир высших возможностей остаются открытыми, нужно лишь никогда не забывать об этом. Если кто-то скажет, что закрыты они, знает, что закрыл он их сам. Человек идет в будущее, намеченное человечеству нами, испечатленное в веществе стихийной материи в мире прообразов. Сияющее это будущее для человека. Оно принадлежит ему по праву космическому, по велению космической воли. И никто, кроме самого человека, не может лишить его этого великого наследия. Так обездоливает себя человек сам и делает лишенцем планетных сокровищ, уготованных ему согласно плану владыков. Но знающий свое назначение и путь может спокойно и уверенно устремляться в будущее. Многие делают настоящее или ближайшее будущее, а ограниченное в лучшем случае кругом одной жизни, пределом своих устремлений. Но это в корне неверно. План Владыки рассчитан на многие жизни, и в руках идущего по пути рычаг великого закона причин и следствий, позволяющий сознательно закладывать семена будущих следствий на века и века и целые тысячелетия. Нужно лишь помнить, что всё, и большое, и малое, приносит плоды, и что плоды эти всегда по роду заложенного зерна. Так сознательно или бессознательно строится будущее каждого человека и хорошо, когда строительство зиждется на красоте можно рассматривать день жизни текущий как поле очередного посева причин когда-то и где-то следствия свои должноствующих принести можно всегда памятовать себя сеятелем и создателем условий будущей жизни можно осмысленно относиться к каждому действию чтой зерном, закладываемым на будущее, далёк или близок в зависимости от характера зерна, но каждое закладывается для будущего, и каждое, какое бы оно ни было, даст роски плоды. Можно яро представить себе себя сеителем беспрестанным, самому себе путь свой неизбежный следствиями своих собственных действий уселяющим. И хорошо помнить, что в пространстве и времени растёт зерно малое, и малое может стать большим и великим. И хорошо, когда даже малое благое зерно с собою является. И так перед сознанием ученика день очередного посева. Можно картинно представить его, можно не забыть этого в шуме сутолки дня, можно вечером, подводя итоги дня, проверить качество сделанного посева. всё время имея в виду неизбежность грядущих в будущем следствий если посев добротен не может быть место для тревог или огорчений ибо закон причинности действует непреложно но если плох то идёт день завтрашний давая возможность произвести посев новый учитывая допущенные ошибки и каждый новый посев можно сделать более совершенным и более удачным выбирая качество зерен. Это и будет путем совершенствования. Совершенствоваться, не зная для чего и зачем, и во имя каких-то туманных соображений, неубедительно. Но зная план, видя путь и имея в руках рычаг великого и точно действующего закона, можно сделать заботу восхождения насущной, реальной и отвечающей красоте. Все в руках человека. и главное будущее не жертва случайности и судьбы и не ясных предположений но властный и сознательный строитель жизни и своей и окружающих всё просто всё ясно всё доступно и всё в руках самого человека для света и иерархии потрудимся